Команда АВ Сумасшедшая погоня. 506, 2015. Королевство Альконт состоит из трех частей: наземного Гита и небесных винетры и непосредственно Альконта. Форма правления монархия. Любой офицер аристократ. Династия Маркавинов вцепилась в корону акульей хваткой 90 лет назад и не отдает. Главные достопримечательности – церковь Белого Солнца и сепаратисты. Венетра и Гид были завоеваны Альконтом еще в XIV веке и с тех пор неустанно и безуспешно пытаются выйти из-под власти еретиков. Вера в Белое Солнце сурова, совсем не похожа на поклонение младшим богам. Она возникла одновременно с образованием Альконта в 1342 году, и первый король грамотно использовал религиозный дурман для убеждения вассалов. Однако следует заметить, что церковные разногласия были лишь предлогом для гражданской войны 1980-1983 годов. Истинная ее причина в кастовости, родившиеся на Венетрии и в Гите, не имели прав на военное образование и государственные должности и появлялись на свет только чтобы пополнять население королевства. 17 июня 1983 года, день окончания Гражданской войны, король Эдгар II Маркавин решился и несколькими законами изменил весь Альконт. Мария Гейтс Вердич и Джалию разделяли 3335 миль и воздушное пространство королевства Альконт. прозванного Владыкой Небес. Вильгельм Горанд проложил маршрут в обход таможенных постов. Капитан Лемдекс, посмотрев карту, одобрительно похлопал штурмана по плечу, и корабль покинул вердич. Позади остались доки, ангары, склады, россыпь гнилых от сырости домов и Измаил Чевли. Перед отлетом Лем все же навела заказчики справки и выяснила, что он держит небольшое книжное дело. О нем следовало бы еще поговорить со знаток, Верахвей Талвак, сорокалетней поклонницей антиквариата и сплетен, но у капитана не хватило времени. Константин Ивин и Устин Гризик заслуженно отдыхали. Оба выспались и на следующий день, ближе к концу полета, засели в кубрике. Механик возился с моделью сокрушителя, Устин наблюдал за сборкой и курил. Константин неодобрительно на него поглядывал. Он относился к парню как к младшему брату — и считал, что дурная привычка непременно приведет того к встрече с подгорной хозяйкой раньше назначенного часа. Заглянув в кубрик, Клем отвесила парню подзатыльник. «Кончай дымить!» Константин благодарно улыбнулся капитану. Она пожала плечами, вернулась в рубку и устроилась в кресле первого пилота, лениво потягивая кофе и следя за вращением зеленой линии на экране радара. Здесь, перед полукругом бортовой информационно-управляющей панелей и эллипсом штурвала, Лем чувствовала себя на месте, регуляторы скорости под ногами были как уютные тапочки, кабина — настоящим домом. Она пробежалась пальцами по экранам гироскопического и навигационного приборов, подчеркнула ногтем значение на указатели воздушной скорости в и высотометре, ласково погладила блестящие и старинные верньеры. Корпус никогда не меняли, обновляли только системы. Даже датчики для дополнительного дизеля и новых балансиров Константин вывел так, чтобы они смотрелись на двухъековой панели точно родные. «Мой любимый мальчик», — прошептала кораблю капитан и поискала глазами Вильгельма. Штурман вышел на верхнюю палубу переговорить с Милошем Астазией. Молодой человек любовался облаками, ежась от ветра. Вильгельм зажмурился, подставил лицо солнцу и поинтересовался... «Ты неважно выглядишь. Укачивает? Редко летаешь?» «Второй раз», — признался Милош. «Я раньше в Южном Данкеле жил. В Вердич переехали... Вот это второй полет в жизни». «Южный Данкель», — усмехнулся штурман. «Я там родился. Правда, воевал за север». «Я плохо помню войну», — вздохнул Милош. «Маленький совсем был и к Вердичу уже привык». «Вот сопровожу груз и побыстрее вернусь обратно к родителям». Вильгелем снова усмехнулся. Каштановая с проседью челка упала на высокий лоб. Никто не хотел возвращаться в Данкеле, ни в Южный, ни в Северный. Раскол между членами королевской семьи за 15 лет вытянул из страны все соки. Терять эмигрантам было нечего, ехать обратно незачем. Северный Данкель закрыл границы и никого не впускал и не выпускал. В Южном пировали разруха, безработица и нищета. «Ты давно работаешь с измаилом «Четыре года. Ну и еще пару месяцев. Ему нужен человек с хорошим почерком». Вильгелем на секунду задумался. «Чем он торгует?» Милош замялся. «Вообще, обычно книгами». Штурман открыл глаза. Следуя за кораблем, в небе выписывал круги Ашур. «Обычно?» Вильгельм почувствовал что-то подозрительное. «Как вы познакомились?» «Я работал в одной счетной конторе. Ее собирались закрывать, а господин Измаил увидел, как написаны бумаги. Он к нам часто заходил и предложил наняться». «Ты с тех пор с Измаилом в разъездах?» «Капитан говорила, он много летает». На самом деле Лем ни о чем подобном не упоминала. Просто Вильгельму не понравились ни заказчик, ни груз, ни сопровождавший. Штурман нервничал и бросал камешки на угад, проверяя Милоша. Нет, этим обычно Адрианы и Синье занимаются. Я только бумаги оформляю. С вами вот первое серьёзное задание. Последние слова молодой человек произнёс с гордостью. Возможно, потом ещё что-то поручат. Штурман задумчиво коснулся блестевшей в левом ухе серебряной сережки. А чем ещё Измаил торгует, кроме книг? «Ну, разными редкими предметами», — снова замялся Милош, — «которые из разных мест». Птерикс слетел вниз и обхватил когтями планширь, добавив к старым царапинам на нём несколько новых. Вильгелем погладил Ашура по голове, тот босовито булькнул. «Давай, малыш, отдохни. Пусть греза тебя покормит». «Из разных мест». «Скажи, я заметил, у него рука трясётся. Это профессиональное заболевание? Измаил ведь много пишет?» Растерявшийся было молодой человек сразу ответил с энтузиазмом. «Очень много. Говорит, скоро пальцы двигаться перестанут. Такое бывает?» Вильгельм резко повернулся, и Милош внезапно обнаружил, что штурман крепко держит его за плечи. «Послушай, мальчик», — проникновенно сказал он. «Такое случается...» Только у твоего нанимателя рука здоровая. За четыре года мог бы и заметить. Это я тебе как врач говорю. Милош часто-часто заморгал. Я не присматривался. Может, он просто шутил? Штурман сгреб его за грудки и прижал к стене рубки. Молодой человек испуганно выдохнул. Как давно ты работаешь с Измаилом? Ч четыре года? Вы что? Когда он тебя нанял? Седьмого марта одиннадцатого года. «Да что с вами?» «Если Измаил нас скинет, Каре зеленые глаза Вильгельма полыхнули нехорошим огнем. Милошу показалось, еще чуть-чуть, и этот ненормальный швырнет его за борт. Штурмана остановил голос капитана, раздавшийся из внешнего динамика на стене рубки. Вега, отпусти, дитя. У нас появились более насущные проблемы. Все по местам. Милош, брысь в каюту и запрись. На радаре шесть целей на три часа. Идут на сближение». Молодой человек юркнул на среднюю палубу, только и лязгнула дверь пассажирского отсека. «Капитан!» — Вильгелем заглянул в рубку. Лем указала на соседнее кресло и подняла рацию. «Грузовой Голиот Ава Сандара на связи, следуя курсом из Вердича, транзит Альконт, Джалия, выполняя частную доставку». В ответ прозвучал голос с чеканными аристократическими интонациями и безупречным альконским выговором. Говорит капитан фрегата Королевского флота Альконта Вентас Аэрис Леавиан Алимант, командир восемнадцатой боевой группы. «Вентас Аэрис, подтвердите свое местонахождение», — откликнулась Лем со скукой бывалого владельца грузового корыта, который налетал сотни часов и относился ко всему в небе как к крутине. Тем не менее, в голове капитана будто включился калькулятор. Экран показывал шесть объектов, но помимо них, где-то рядом вне зоны действия радара находились «Вентас Аэрис», фрегат «Авианосец» и, возможно, вспомогательные корабли. Лем родилась и выросла в Альконте. Благодаря своему прошлому она имела представление, как обычно действует Королевский флот. К тому же скучающие патрули и прежде придирались к ее галиоту. Она посоветовала себе успокоиться. Подложный груз был тщательно задокументирован, А настоящие альконцы не найдут никогда. Однако следующее сообщение вновь заставило Ленн занервничать. Фрегат королевского флота Альконта Вентсаэрис находится на шесть часов от вас. По полученным нами сведениям, на борту Авиасандара содержится важный груз. Предлагаю вам лечь в дрейф. Следую курсом из Вердича, транзит Альконт, Джалия. Выполняю частную доставку. путевая номер пять шесть восемь вердич подтверждено альконт подтверждено джалия подтверждено повторяю выполняю частную доставку путевая номер пять шесть восемь вердич подтверждено альконт подтверждено джалия подтвер...» лем приготовилась проговорить заученный текст в третий раз но ее перебили а вы асандара тем же непреклонным тоном повторил алемант «Я рекомендую вам немедленно лечь в дрейф, иначе 18-я боевая группа откроет огонь. Повторяю, немедленно!» Отжав кнопку рации, капитан выругалась. Алимант вел себя не как командир скучающего патруля. Дураки и сумасшедшие до его звания в Альконте не дослуживались. Это означало, он точно знал, зачем охотился и какова на самом деле добыча. Такие неприятности стоят больше семи тысяч гата. Мрачно подытожила Лем и дополнила уже произнесенную тираду еще парой нелестных слов в адрес Милоша и Измаила. Подождав, пока она закончит, Вильгельм надел наушники и невесело добавил «Вот-вот, капитан». Лем пришлось соображать быстро. Потеря оплаченного груза для вольного капитана равнялась заявлению о собственной несостоятельности и мишени на лбу для нанятых недовольным заказчиком охотников за наградой. Она бросила взгляд на составленную Вильгельмом карту. Решение выглядело очевидным. Хотя вряд ли можно было придумать что-либо более рискованное, чем попытка скрыться от альконских перехватчиков. Военные точно не станут преследовать за пределами королевства. Значит, необходимо уходить в воздушное пространство Джалии или Гриона, исконного врага Альконта. Грион был ближе, но на Джалии ждали получатели и зарезервированный еще совчеродок. С «Грионом» корабль разделяла 50 миль по чистому небу, с «Джали» — около 70, зато... «Восемнадцатая боевая группа. Ради сестренки ветров, что вы делаете?» «Ава Сандара» — мирное грузовое судно, которое следует согласно путевой номер 5628. Худые сильные пальцы капитана передвинули несколько тумблеров, задавая кораблю новый курс. Сквозь помехи донесся утомленный вздох. Ава -сандара. «Я предупреждаю в последний раз. Ложитесь в дрейф!» Капитан задержала дыхание и сосчитала до двух. Потом, с силой чувствуя, как не имеют ноги, выжила регуляторы скорости, и Ава Асандара рванул вперед. Оставалось только гадать, что в черном ящике, но сейчас это занимало Лем меньше всего. Измаил хорошо заплатил за доставку. В игре с высокими ставками штрафы шли в десятикратном размере. Лем не хотела попасть в список ненадёжных капитанов. Она скомандовала Константину запустить добавочный двигатель и максимально открыть балансиры. Дизели зарычали, пропеллеры яростно завращались, вибрация ферритов отозвалась в недрах трюма дребезжанием. Корабль вспорол потоки ветра, и Вильгельм быстро затянул ремень безопасности, костеря себя, что о нём забыл. Лем летала как бессмертная. Ещё не понимая, что она задумала, штурман вывел на приборы план местности, траекторию, отклонение от заданного курса и расположение радионавигационных станций. Не поверив глазам, он повторил расчёты и зарычал «Мы же убьёмся, там ферритовый пояс!» «Заповедник, в Джалийской пограничной зоне, Альконт не сунется, пройдём насквозь!» «Мне доводилось так летать на филиманских гонках», — жёстко объяснила Лем, — «никакого риска!» «В гонках на выбывание?» Капитан не сомневалась. В открытом небе перехватчики легко окружат галиоты заставят перейти в дрейф на балансирах. Каменный заповедник же давал надежду ускользнуть. Любители филиманских воздушных гонок знали, что в подобных лабиринтах всегда впереди не самый быстрый, а самый внимательный, осторожный и умелый. заполненные парящими ферритовыми скалами от полумили над землей и до стеклянных высот участки неба, были опасными для полетов. Крупные корабли огибали скопления поверху, менее мощным и неспособным подняться над облаками машинам приходилось или делать крюк, или страшно рисковать, идя напрямик через камни. Авиаторы ненавидели заповедники. Блеск феррита слепил пилотов, навигационные помехи путали штурманов, у механиков сбоила аппаратура. Включенные балансиры частично ограждали от губительного воздействия. Плохо приходилось работавшим лишь на дизелях машинам. Их начали экранировать только недавно. «Я еще жить хочу!» — надрывался Вильгельм. «Ты как первый день со мной! Сколько?» Штурман сглотнул и стойко отрапортовал. «59 миль 4 фарлонга». «Фарлонг — единица длины». двести одна целая сто шестьдесят восемь метра. Восемнадцатая боевая группа, открыть предупредительный огонь по курсу цели. Прозвучало в наушниках скучающий вздох алиманда. Ава Сандара, раз вы не вняли дипломатическому обращению, мы вынуждены перейти к силовым методам убеждения. Шесть точек на радаре поползли в разные стороны. Поймай сначала, прошипела Алям. Аве Асандара задрал нос к небу и уверенно пошел вверх. На мостике «Вентас Аэрис» Леавен Алимант недовольно хмыкнул. Светловолосый, зеленоглазый высокий офицер не ожидал от торгового судна подобной прыти, хотя и предполагал, что этот капитан не сдастся без боя. «Но неужели она и вправду пытается уйти на подобном корыте?» «Безнадежная затея, будто не помнит, чему нас учили». Он на миг задумался... Затем отдал новый приказ перехватчикам и завершил «Вентас Аэрис, следовать за авиагруппой по превосходящей высоте. Бертреф, налейте мне чаю, пожалуйста». Пожилой Валет молчаливо поднес офицеру чашку. Руфин Бертреф, слуга с невозмутимым серым взглядом и сединой в русых волосах, уже давно научился предугадывать желания Алимандо. «Вентас Аэрис». Огромный полтора фарлонга от носа до кормы фрегат начал медленно набирать высоту по сглаженной траектории. Перемалывая воздух, быстрее заработали пропеллеры. На светло-сером фюзеляже закружились, как в калейдоскопе, осколки тени и света. Мириады солнечных отблесков стаями летучих рыб засновали вдоль бляшек иллюминаторов, повыплевывавшим горячий ветер турбинам и коротким крепким крыльям. «Вентас Аэрис» как и другие фрегаты Королевского флота Его Величества, по праву считался гордостью альконской инженерной мысли. Он был отлично вооружен и способен нести на палубах до 20 перехватчиков и трех вспомогательных кораблей. Во время разворота Вельгелем отчетливо увидел на горизонте серебряную громаду. Пара выстрелов «Вентес Аэрис» могли превратить авая Сандара в груду стремительно летевшего к земле металлолома. Живое воображение штурмана — Услужливо изобразила драматичную сцену крушения. Он вздрогнул и пересчитал цели на радаре. «Капитан, да нас разнесут!» «Для меня это слишком скучная смерть», — сосредоточенно ответил Лям. «К тому же они проговорились. Им нужен груз. Все остальное — блеф». Вильгельм не сумел проглотить сарказм. «Все забываю, какая ты шутница. Не прекратишь ржать на минуточку, чтобы оценить, в какой мы глубокой...» «Потом!» Лем не отрывала взгляда отнесшегося на перерез перехватчика. Короткая очередь прошла совсем близко от правого пропеллера Ава-Асандара, догадка облефи подтвердилась. Лаконичный крен, Голиот ушел с линии огня. Константин не зря превращал грузовую гусыню в верткого сапсана. Перехватчик, юркий корабль не больше половины чайной длиной, исчез внизу, лишь солнце полыхнуло на фонаре кабины. Радио замолчало. Альконцы решили больше не тратить время на переговоры. Последовало еще несколько очередей, но Ава Асандара увернулся, шутя, словно капитан предугадал маневры противников. Пулеметы Голиота застрекотали, Константин не стрелял на поражение, а отгонял обошедший Ава Асандара корабль. Перехватчик лег на правое крыло и точно фигуркой из плотной бумаги упал вниз. «До заповедника четыре мили и две трети фарлонга», — сообщил Вильгельм. Альконцы не отставали. Один из перехватчиков, крупнее и тяжелее прочих, заложил крутой в вираж, выбрав целью Бизань. «Обойдешься», — фыркнула Лям. «Крен!» Очередь прошла вдоль правого крыла Голиота. Ава Сандара тряхнула, и капитан сдавила штурвал, выравнивая корабль. «Слепая гадалка! Неужели я жаловалась на спокойную жизнь?» С отвращением подумала она. «Ты права, они не пытаются нас сбить». — удивлённо согласился штурман. — Похоже, мы везём что-то очень и очень ценное. — Я жегова капитан бросила взгляд на экран радара. — Братишка, куда они делись? Там осталось четыре корабля из шести. На мостике в Вентас-Аэрис Алимант неспешно допил чай, вернул чашку валету и попросил принести следующую. — Идут прямо к ферритовому заповеднику перед Джалей, сэр. доложил следивший за Голиотом связист с цепкими серыми глазами. «Они удивительно самоуверенный лейтенант Карсов. Надеюсь, так же или благоразумны, тогда остановятся, или чрезвычайно удачливы, тогда преодолеют камни». Старший лейтенант Виктор Карсов побарабанил паучьими пальцами по приборной панели и пробормотал. «Хорошо, что там нет Левицкого. Он бы не удержался и сунулся в самую тень». «В тень к грешникам, как и в чертоге солнца к праведникам, ему пока рановато», — Алимант коснулся пальцами виска. Старший лейтенант Себастьян Левицкий, барон, достопочтенный лорд Синорск и, на редкость, недисциплинированный подчиненный, но лучший пилот Вентес по распоряжению командира эскадрильи трудился на взлетно-посадочной палубе. Снова. В третий раз за неделю. Он слил топливо прямо на обзорный купол рубки Рассонского фрегата при встрече в нейтральной зоне. Справил малую нужду, посмеялись пилоты, а Алиманду пришлось писать объяснительные к коммодору Велесову и в Адмиралтейство. Выходки Левицкого вызывали у офицера мигрень, столь же сильную, как и двухмесячное увольнение старшего помощника. Исполнительный Карсов частично спасал, но Алиманду не хватало заместителя. Сандара нёсся навстречу феритовой россыпи. Яркое солнце превратило булыжники в причудливые скульптуры, похожие не то на идолов древнего народа материка, не то на уродливых кумиров юга, о которых ходили пугающие легенды. Полуденный свет сделал тени резкими, углы острыми, воздух кристально чистым. Улем заребила в глазах от вихря серых, зелёных и жёлтых красок. Сейчас они отвяжутся. Рыская точно ищущий путь из горящей нары зверь, Аве Асандара ворвался в каменный заповедник. Мелкие осколки заколотили по фюзеляжу, крыльям и пропеллером. Вильгельм задержал дыхание и побледнел. От пестрого водоворота у штурмана закружилась голова. «Закрой глаза, сосчитай до трех», — посоветовала капитан и сосредоточилась на препятствиях. «Помоги нам, слепая гадалка», — взмолился Вильгельм. Лем молиться было некогда. Аве стремительно уходил вверх, пикировал, по очереди ложился на боковые крылья, ловя потоки воздуха и чудом не задевая скалы. Между двух бугристых камней ближайший преследователь потерял управление. Хлопок катапульты, перехватчик врезался в скалу. От долетавшего даже до Голиота скрежета у команды заложило уши. Треск, ляск, рев воспламенившихся двигателей. Машина вплавилась в покачнувшийся булыжник, А авиосандара вырвался вперед на форсаже. Второй сбит, отрапортовал Карсов. «Виктрис, подберите пилота. Мгновенно приказал Алимант, поднимая с поднесенного блюдца вторую чашку. Остальные, не дайте авиосандару идти. Мы не можем уступить торговому судну. Несмотря на ситуацию, в глазах офицера сверкнуло сдержанное восхищение. Он сам был прекрасным пилотом и ценил чужое мастерство. К тому же однажды Алимант уже встречался с Лем в небе. Тогда ее звали по-другому, и они находились по одну сторону рубежа. Тем временем капитан констатировала «Минус один». Ее взгляд не отрывался от каменного вихря. Вильгелем отмахнулся. Он в панике навис над экраном радара. Помехи свели прибор с ума, и стало невозможно сосчитать преследователей. «Они могут идти под этим скалистым полем», — бормотал штурман. «Цверк поймет где?» «Ухожу вниз», — сообщил Алем. Ава Сандара нырнул, вынудив очередной перехватчик изменить курс. На мостике в вентас Аэрис Алемант поморщился. «Отзывайте звенья, в заповеднике их не догнать». «Левантас, Верцинг, на позиции». Вильгельм объявил. «Они отходят, капитан». «Плохо», — резюмировал Алем, гадая, что задумал Алемант. До конца ферритового пояса оставалось совсем немного. «Пять миль!» — приободрил Вильгелем. «Поднажми!» Капитан сосредоточилась. Она планировала скрыться в облаках на выходе из заповедника. Голиот скрипел, но механизмы, спасибо Константину, справлялись с нагрузкой. Талантом механика его одарили не иначе, как все младшие покровители ремесел разом. Лем обогнула крупный камень и провела Ава Асандара сквозь прореху между двумя булыжниками. Последние скалы остались за кормой. Небо сияло свободой, корабль рвался вперед. Вильгелем растекся в кресле, не веря, что жив. И вдруг Лем сбросила скорость. На джалийской территории ждали Левантес и Верцинг. В ветер взрезали четыре трассирующие очереди. Бронзовые оболочки надежно экранировали пули от воздействия феррита, правый балансир отчаянно загудел и галлиотно накренился. Улем ёкнуло сердце. «Совместная операция с республикой? Альконцам разрешили пересечь границу? Не может быть!» «Касс, выключай второй ферритовый!» — скомандовала она по внутренней связи. «Уже, капитан!» — глухо ответил механик. Следующая очередь отзвенела по левому крылу, заклинив пропеллер. Последнюю надежду сбежать уничтожил фрегат. хозяйкины лем в ярости ударила кулаком по бортовой панели ей следовало просчитать что военные так легко не отступятся вентосаэррис на большой высоте миновал заповедник и завис угрожающий тенью перед голиотом не осталось сомнений Альконт и джалия работают сообща под прикрытием линейного корабля леввантес и верцинг взяли аваассандара в тиски фрегат недвусмысленно нацелил малокалиберные орудия на беглеца «Мари, отключаю дизели и перехожу в режим парения», — сообщил Константин. «Иначе отправимся к земле». «Не переживай, Касс, я сейчас свяжусь». Наушники на голове Лем рыкнули басом. «Сэр, можно я их по самую винтомоторную?» «Майор Анатолий Даремин хочет сказать», — вклинился уже знакомый тембр «что вам, а вас, Андара, рекомендуется прекратить безумное бегство». «При капитуляции экипажу гарантируется жизнь. В противном случае мы будем вынуждены продолжить стрелять. Если это произойдет, приношу соболезнования заранее». Лем закусила верхнюю губу. Выстрел с Левантеса пробил стекло рубки и кабину наполнил ледяной ветер. Вильгелем заслонился от осколков предплечьем. Лем, болезненно зажмурившись, щелкнула кнопкой рации. «Ава Сандара ложится в дрейф. Повторяю». «Ава Асандара ложится в дрейф». «Принято, Ава Сандара. откликнулся Алимант. «Я рад, что мы наконец-то пришли к взаимопониманию. Нам нужно досмотреть ваш груз». Капитан опустила рацию, с чувством сообщила в пространство, куда офицер может идти, и добавила по внутренней связи. «Касс, высота прежняя, все в грузовой отсек. Оружие не брать, не надо нервировать десантную группу. В крылатой пехоте служат...» «На всю голову солнцем озаренные. Вопросы есть?» «Нет», — ответил Константин, — «греза будет со мной». «Тогда вперед, а я иду встречать гостей». «Капитан», — заспорил Вильгельм, — «я не хотел бы оставлять тебя от...» ад... «Приказы не обсуждаются». Проигнорировав яростный взгляд штурмана, Лем достала из-под бортовой панели герметизатор и прикрепила металлический диск к стеклу рубки, запечатав пробоину. Затем проверила спрятанный под жакетом малокалиберный джоллийский револьвер и, откинув барабан вправо, пересчитала патроны. В коморах блестели все шесть. Вильгельм встал и мягко коснулся ее плеча. «Не делай глупости, Ильям, ладно?» «Кейтси я оставляю здесь». Капитан демонстративно бросила на штурманское кресло два револьвера покрупнее. Один для левой руки, второй для правой. Они походили друг на друга как близнецы. Вытянутые, лёгкие, изящные, с искусной чеканкой, на заказ по её меркам. Лем ненавидела с ними расставаться. Доволен? Штурман видел, что она не в себе. Но из экипажа Ава Асандара только Константин знал, почему капитан не упускала случая сцепиться с альконцами. Поэтому Вильгелем молча направился к выходу. Лем, вспотевшими ладонями, убрала волосы за уши и посмотрела на радар. Галлиот находился в кольце перехватчиков. «Вентас Айрис», — она вновь подняла рацию. «Какие будут указания?» Ава Сандара ответил алимант. «Готовьтесь принять десантную группу». «Верхняя палуба в вашем распоряжении». «Группу поведет лейтенант Юстас Диров. Ожидайте». «Принято». Проверив установки автопилота, капитан сняла наушники, вышла из рубки... и захлопнула дверь. Из недр Вентас Аэрис выскользнул шлюп. Он быстро пересек разделявшая фрегат и голеот пространство, завис над авой и начал стыковку. Металлические тросы с фиридовыми фиксаторами на концах выстрелили из днищевых сопол, впились в фюзеляж пленника и подтянули поближе. Открылся кормовой люк, язык подтрапника ударил по верхней палубе. Лем скрестила руки на груди, ожидая воздушных пехотинцев. Страх прилип к плечам мокрой рубашкой. Она старалась думать ясно, но мысли путались. Из-за подставы Измаила, из-за альконцев, из-за того, что не получилось удрать. Капитан ненавидела проигрывать, однако сейчас тревожилась не потому. Алимант точно понимал, зачем ему Ава Асандара, а она не знала, что в черном ящике. Лем боялась за экипаж. альконцы не церемонились с преступниками. Когда шлюк пристыковался, капитан откинула полы жакета и подняла руки, демонстрируя пустые кобуры и ладони. На авеосандара высадились шестеро в черной форме альконского военно-воздушного пехотного корпуса. Руководил светлокожий молодой лейтенант с коротко подстриженными соломенными волосами. Абордажная команда рассыпалась по палубе. Лейтенант Юстас Диров — Подошёл к капитану и одобрительно посмотрел на её портупею. «Что ж, Альконский, вы понимаете. Проводите нас к грузу, мисс». «Туда». Лям подбородком указала на единственный люк на палубе, внутренне скривившись от пренебрежительного обращения. «Или теперь офицеров не учат, о зам корабельного дела?» Лейтенант смерил её уничижительным взглядом. «Вопросов нет, я покажу». Она закатила глаза. «За мной, бравые парни. Наклоняемся, идем осторожно. Переборки старые, а головы у вас, как известно, непробиваемые». Один из пехотинцев, рыжий и, видимо, нелишенный чувства юмора, фыркнул. Когда незваные гости спустились в трюм, Константин сразу поинтересовался Ульям: «Ты в порядке?» Капитан кивнула и взглядом велела Вильгельму показать скрытый в стене отсек. Подсунуть подложный груз вооруженным пехотинцем после погони и перестрелки было бы апофеозом безумия и наглости. Лем верила в свою удачу, но дураки иногда надоедали даже слепой гадалке. Штурман уперся ладонями в стену и надавил. Металлическая пластина отошла в сторону, открыв тайник с черным ящиком. «По размерам подходит», — оценил лейтенант. «Сожри вас, хозяйкины псы», — взвилась капитан. Вы еще скажите, что просто так прицепились к случайному грузовому судну». «Мисс, ради белого солнца придержите язык», — ответил Диров. Китит, вскройте ящик». «С твоей стороны было бы любезно не упоминать белое солнце на моем корабле», — шепотом огрызнулась Лем, с трудом вынося снисходительное отношение. Константин мягко сжал ее плечи, а лейтенант ничего не ответил, наблюдая за работой подчиненного. Никлас Кейтит, уроженец Гита, коренастый, загорелый и с обветренным лицом снял пояс с инструментами, присел на корточки, положил его перед собой и тщательно осмотрел ящик сквозь синие линзы круглых очков. Ему было не впервой вскрывать сложные замки. Он никуда не торопился, что-то тихо бурчал под нос и время от времени светил маленьким мощным фонариком в замочную скважину. Простое лицо, карие глаза. Внешностью и ловкостью в обращении с инструментами он напоминал Лем Константина. В установившемся молчании шпилька и отвертка позвякивали умиротворяюще. Капитан даже перестала злиться на Дирова и почти успокоилась. Но вдруг она различила за звоном и клацанием скрип, донесшийся сверху, из пассажирского отсека. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Лем совсем забыла про помощника Измаила. «Милош!» — вздрогнула она. «Тебе же сказали сидеть тихо!» Лем медленно повернулась в сторону трапа. Бритоголовый громила пехотинец, проследил ее взгляд и нахмурился. Вначале они никого не увидели. Однако не прошло и десятка секунд, как лестница заскрипела под неуверенными шагами. Там ойкнули, в проеме показался Милош Астазия. Он дрожал, Лицо исказил страх, но в руках молодой человек сжимал утюгоподобный альконский таган. Капитан быстро оглянулась на Устина, посмотрела на его пояс и застонала «Младшие боги». Парень послушался и пришел безоружным, оставив свой револьвер в кубрике. «Не трогайте груз», — пролепетал Милош. «Это в важно. Г господин Измаил сказал, что важно. Я...» «Выстреллю!» «Цверк!» — выдохнул Вельгелем. Константин застыл. Устин запоздало схватился за кобуру. «Эй, это моя пушка!» Кейтит положил инструменты и поднял руки, не желая провоцировать слабоумного. Пехотинцы защелкали винтовками, но Дира в жестом остановил их. Он резко развернулся, посмотрел на Милоша и негромко угрожающе обратился к Лем. «Мисс, как это понимать?» «Как довесок к грузу», — напряженно ответила капитан. Не думала, что он решится хотя бы выйти из каюты, тем более взяться за револьвер. Неужели Измаил подсунул нам весь золотой запас Альконта? «Я не д довесок», — Милош шмыгнул носом. «И это... Господин Измаил попросил... Сказал защищать...» Лем увидела, что Громила, мягко с необычайной для его габаритов тигринной грацией, скользнул к стене, слился с ней и двинулся к Милошу. Остальные пехотинцы этого будто не заметили. Лем наступила Константину на ногу, чтобы тот не вздумал выдать великана. Вильгельм засек ее движение и упер взгляд в пол. Маневр Громилы упустили только Милош и набычившийся Устин. «Братишка, убереги моих людей от шальных пуль». Лем на мгновение закрыла глаза. «Груз, пожалуйста, не трогайте!» Милош посмотрел на Кейтида и хотел добавить что-то еще, но не успел. Громила прыгнул на него и повалил на ступени. Револьвер взорвался вспышкой, пуля высекла искры из потолка. Милош закричал и выпустил оружие. Великан скрутил его без труда, словно ребенка. Уложил лицом к перилам и небрежно придавил ладонью. Пехотинцы мигом рассредоточились по грузовому отсеку, блокируя экипаж Голиота. Лем не желала усугублять положение и не сопротивлялась, когда рыжий шутник вывернул ей запястье. Лишь сердито зашипело, ушлый малый заметил спрятанное под жакетом оружие. Держа капитана одной рукой, он раскрыл кобуру и отбросил револьвер в сторону. Ствол звякнул о переборку. Лейтенант проводил оружие глазами и скомандовал «Обыскать всех!» «Чего?» — взъерошился Устин. «Тихо!» — прикрикнула на него лям Они пережили несколько унизительных минут. Пехотинцы обшарили все карманы. Механик лишился пояса с инструментами, штурман рации, парень зажигалки. Милошу пришлось еще хуже. Даже когда остальных отпустили, великан продолжил вжимать его в ступени. «Что, мисс, не хотели по-хорошему?» Диров подобрал револьвер. «Барабан на правую сторону. Для левой руки, понятно. Серьезно? Собирались по нам стрелять?» «Только себе в голову», — ответила Лем, растирая запястье. «Лучше застрелиться, чем терпеть на корабле дюжину альконцев». «Альконцы уже на вашем куске металлолома. Прежде всего вы сами. Мне ведь не примерящилось отсутствие акцента». «Этот кусок металлолома едва не обошёл ваши перехватчики». Капитан будто не заметила личный выпад, но оскорбления в адрес Аве Сандары снести не смогла. Диров положил револьвер на бочку у стены и пробормотал. «Не понимаю, как женщина могла опуститься до такого?» «Опуститься до чего?» — процедила Лем. «До желания жить своим умом? У Маркавина спросите». «Не смейте неуважительно отзываться о его величестве!» Лейтенант сжал кулак. Казалось, он готов ударить. Лем издевательски улыбнулась. «Ну же, вперёд!» Неизвестно, что случилось бы дальше, если бы не алимант. На поясе лейтенанта зашипела рация. «Лейтенант Диров, доложите обстановку!» Секунду поколебавшись, ответить или ударить, Диров взял рацию. «Груз на месте, открываем!» Поторопитесь. «Будет сделано, сэр! Связь завершил!» Он вернул рацию на пояс и снова посмотрел на лям. «И ни слова про осложнения. капитан подперла стену. «В былые времена дела обстояли по-другому. Я недавно от кого-то слышала, что со временем небо сереет, трава желтеет, а достойные сыны Альконта мельчают. Похоже, это были не просто слухи». Диров отвернулся. Потом бросил ей, не глядя, просто заткнитесь, и добавил: продолжайте, Кейтид. Пехотинец вновь приступил к работе. Ящик поддался через четверть часа. Кейтид откинул крышку, он глянул внутрь и быстро поднялся, отступил, прошептал молитву и в почтительном жесте прижал к глазам ладони. Дира шагнул вперед и тоже посмотрел внутрь. Глаза лейтенанта расширились, лицо побледнело. Он словно не мог поверить в увиденное и на секунду застыл истуканом. «Немыслимо», — Диров ошарашенно повторил жест Тида. Стоявший неподалеку Вильгелем наклонился вперед, чтобы рассмотреть груз. В ящике лежало кипенное без единого украшения солнце с отпечатком трех пальцев ровно в центре. Штурман почувствовал, как дыхание застряло в горле и с трудом удержался от богохульства. «Капитан, мы влипли!» «Ещё как!» — буркнул Кейтит. Пехотинцы заперешёптывались, Диров ослабил воротник, словно ему стало трудно дышать. «Вы должны немедленно припроводить свой корабль на Вентас-Айрес», произнес произнёс лейтенант. «Немедленно! Ваш груз будет изъят со всей осторожностью и почтительностью!» «Капитан!» — неуверенно начал штурман. Я родилась и выросла в Альконте. Мне не нужно рассказывать, что такое церковные реликвии Вига. Она поежилась. Я сейчас же посажу корабль на Вентас Аэрис до дальнейших указаний. Драгоценность заслуживает подобающего обращения. Лем старалась говорить почтительно, хотя безопасность реликвии волновала ее куда меньше, чем безопасность команды, корабля и себя. Головоломка сложилась, и расклад выглядел как эпитафия. Единственное, чего она хотела, чтобы эта эпитафия оказалась на надгробиях Измаила Чевли и Милоша Астазии, а не Ава Асандара и капитана Лемдекс. «Уж лучше бы мы и правда попались с королевским золотом». Она убрала руки в карманы жакета, тоскливо смотря на сияющий солнечный диск. В столице его называли Дланью, и он украшал алтарь главной церкви Альконта на -Арконе. Прежде реликвия никогда не покидала храм. Вор, решившийся на подобную кражу, был сумасшедшим и самоубийцей одновременно. «Каз», — тихо попросил Алиам, «балансиры, иди переключи их в посадочный режим».